в пятая. На кухню мы попали благодаря помощи хорошо одетого человека, который пытался мне сказать, что царю не обязательно пачкать свои сандалии на грязной кухне. Достаточно просто ему сказать, что нужно сделать. Услышав слово грязная, я насторожился и приказал вести меня оттуда немедленно. Огромное помещение, в котором было сильно натоплено, а также бегала и крутилась полно народу. постоянно нося готовую еду и притаскивая обратно грязные блюда, которые протирались быстро, часто не смывая всё оставшееся, и тут же отдавались на выдучу по второму кругу. Увидев всё происходящее, я едва не выблевывал свой завтрак, ведь я недавно ел то, что здесь приготовили. Кто ответственный за кухню? Еле нам тоном поинтересовался я. Вперёд охрана вытолкнула как раз того, кто первым попался мне и предлагал свою помощь. В общем, так. Я схватил его за ухо и выкрутив, подтянул к себе, заставляю пасть на колени. Кухню полностью останавливаешь, чистишь, драишь тут всё водой изо льей, так чтобы блестело. Каждый кувшин, каждая сковорода, чтобы была чистой. Все люди, кто тут работают, чтобы сами были чистыми и руки мыли перед тем, как резать продукты или подавать блюда наверх. Время даю тебе ровно до обеда, как раз перед тем, как они начнут готовить. Ясно? Да, твоё величество. Из Бога налепетал он, пытаясь поклониться, хотя его ухо находилось у меня в руках. "Иначе я покажу тебе, что такое гнев Бога Монту". Я отпустил его, вытер руку о его одежду и похлопал по плечу. Время пошло. Стремительный пули он сорвался с места и бросился внутрь кухни, крича и дико вращая глазами. Не став досматривать это зрелище, я показал ошарашенным спутникам на выход. "Что там было по плану у царя?" обратился я к ним, когда мы вышли наружу. Охота, пролепетал Миримат. Едем, согласился я. На седьмой день пребывания в древнем Египте я понял, что в беззаботной жизни фараона есть много плюсов, хотя, конечно, минусы также имелись. Полнейший информационный голод и медленная, неспешная мясная жизнь были слишком непривычно для меня. Не было ни интернета, ни газет, вообще ничего, чем можно было утолить желание мозга получать информацию. Я никогда раньше не думал, что это так важно, ведь походы с полным цифровым детоксом обычно благотворно действовали на меня. Тут же от осознания того, что это возможно, не прекратится никогда, и от той ситуации меня немного приводило в уныние. В остальном, конечно, была полная свобода. За неделю я успел поделать всё, что обычно делал тут мост третий, и теперь просто ленился, лёжа под нагоняемым рабами опахалым ветерком, и неспешно поедая виноград, смотрел за жизнью древнего города. Опасные занятия быстро надоели. Например, та же охота, когда ты стоишь на постоянно прыгающей и желающей тебя сбросить на землю колеснице, пытаешься ещё в кого-то попасть из лука. По мне, это было таким себе развлечением, поэтому я его забросил вместе с простыми разъездами с Миримаатом, выясняя, кто из нас лучше возница. Еда тут хоть и была однообразна, но значительно лучше приготовлена, чем раньше. К тому же, теперь вместо вина мне стали набластающие девственной чистотой кухни делать соки из винограда, граната и яблок. Фреши из этих напитков мне нравились больше местной кислятины. Жизнь фараона бронзового века оказалась скучна и единообразна, чем впрочем вполне меня устраивало после бешеного ритма Москвы и прошлой жизни. Я ленился, а вокруг все суетились, чтобы моя лень была ещё более комфортной и приятной. Единственное, что ещё меня немного напрягало, так это когда я поинтересовался у своих спутников Может, мне стоит поразбираться с обязанностями царя? Внезапно побледневшая мужчина отвела меня в отдельную комнату и сказали, что царь Хатшепсут занимается всем этим сама, и обычно царя Менхипера привлекали к каким-то государственным праздникам или делам только по её личному распоряжению. "То есть, парнишка, как бы и не настоящий царь?" уточнил я у них. На что оба испугались и стали говорить, что это не так. Правил мы с ней совместно, Но он даже в календаре записано вместе. Правда, её имя стояло первым, и они стали ещё больше мямлить, когда я об этом упомянул. Мне стало понятно, что до управления царством государством меня, а точнее, Тутмоса III, не допускают. Поэтому моя жизнь и такая вальгодная. Всем занималась Хатшепсут. Об этой деятельной женщине, провозгласившей себя супругой бога и фараоном, мне много рассказывала в своё время Маша. Поэтому сейчас я лишь нашёл подтверждение её словам. Решив узнать более конкретно про сложившуюся ситуацию, а главное на чьей стороне мои спутники, я вывел их на следующий день якобы на охоту и устроил форменный допрос, тыкая при этом в каждого наконечником медного копья, позаимствованного у охраны. Рассказали они мне не так, чтобы много, но ничего из этого я всё равно не знал, а потому этот разговор был всё равно полезен. Оказалось, что когда умер отец Тутмоса III, Тутмос II, никого больше мужского пола с правами на трон не было. Поэтому маленького Тутмоса III провозгласили царём с регентом Хатшепсут, которая со временем стала всё больше забирать себе власть, ставя на все важные места в Египте и Нубии своих людей, пока в конце концов не провозгласила себя царём, опираясь на жречество и влиятельные семьи Египта. Дауже самого Тутмоса III она не прикончила только потому, Что за него был визирь Усирамон, второй человек в государстве и по совместительству отец моего друга Миримаата, которого приставили присматривать за мной, чтобы второго царя не нароком не зарезали, а также воинские элиты, оставшиеся в Египте от деда Тутмоса I, обойти, которые Хатшепсут не могла просто физически, иначе взбунтовалось бы всё воинское сословие. Большего они не знали, но уже этого было достаточно, чтобы понять, в какой годюшник я попал. Нужно будет на всякий случай поимённо узнать своих врагов, а также друзей, понял я, а то мало ли как жизнь повернётся. Закончив с допросом, я вернул копье охраннику и показал обоим спутникам вставать с колен. Оба были, конечно, недовольны моим поведением, но кого это волновало? Могли и сами рассказать о ситуации, тогда мне бы не пришлось тыкать в них острым предметом. Встав на колесницы, мы поехали обратно быстрее отряда сопровождения. вынужденно у нас догонять на своих двоих. Но и два показался город, как мы поняли, что в нём что-то происходит. Огромное количество народа стекалось внутрь, а также слышались звуки труб и арф, других музыкальных инструментов. В город кто-то приехал. Тут же сказал более опытный воспитатель, подъехав к нам на своей колеснице, явно важный. Нам осталось узнать кто, хмыкнул я. И мы направились по утоптанной дороге к воротам. А народ расходился по сторонам, завидев колесницы. Царь! ахнул Бенермирут, когда увидел десятки колесниц, которые находились в городе. Это её охрана. Видимо, новости о моём прибытии достигли её ушей, понял я. Хотя странно, могла послать кого попроще, а не едет сюда сама. Бенермирут недоумённо на меня покосился. Бог Монту, для нас людей появление богов не такое частое событие. Осторожно сказал он. Поэтому неудивительно, что цариха Хатшепсут, объявившая себя супругой бога и плотью от плоти Амона, обеспокоена вашим появлением. «А, -а, а, понял я. Думаешь, заволновалась, что я составлю ей конкуренцию на троне? Мужчина осторожно кивнул. Мы же тем временем пробрались через огромное количество колесниц, повозок, насилок, в общем, целый огромный обоз из важных людей, слуг, рабов, сопровождавших Хатшепсут. Что впрочем было и неудивительно. Завидев нас, внутрь бросились чиновники, и вскоре во двор вышел человек, облачённый в белоснежные одежды, с белой накидкой на голове и с золотым обручем. Вся его одежда была украшена камнями и золотыми цепочками, а на бедренной повязке впереди был какой-то шерстяной передник. "Отец", шепнул мне парень, стоявший рядом со мной. Неторопливо и величественно визирь, опираясь на золочёный посох, подошёл к нам. Оба моих спутника низко поклонились. Я же привычно дерзко посмотрел прямо ему в глаза. Бога нужно отыгрывать максимально нагло. Это я уже понял. Цари Хатшепсут хотел бы видеть того, кто называет себя богом Монту, дипломатично сказал он, обращаясь только ко мне. Идём. Я пожал плечами, спустился с колесницы и пошёл не позади него, а ускорив шаг плечом к плечу. Анута сразу отметил, но никак не прокомментировал, да и лицо его оставалось спокойным. Так мы и прошли с ним в тот зал, где я обычно обедал, через сотню людей, которые ошарашенно смотрели на наше дефиле. Я тут никого не знал, а это значило, что прибыли они вместе с Хатшепсут. Скоро мы вошли в знакомое помещение, где уже успели убрать ценновки и установить высокий трон, на котором восседала женщина лет за 30, судя по виду, одетая в мужской наряд, причём царский. Такой же, как был сейчас на мне. Все те же обязательные атрибуты власти: урей, немес, искусственная борода. Что было на ней, что очень странно смотрелось на женщине. Вокруг неё стояло очень много пожилых людей с посохами и шкурами леопардов на плечах, обритые наголо, лишь с оставленным небольшим чубом из волос. В том числе и местный верховный жрец Птаха, которого я не видел с тех пор, как оттаскал его за ухо. Мы с Везерием подошли ближе, и он склонился перед царём, затем обогнул меня и, приблизившись к трону, встал от него справа. В зале наступила тишина. А мы с Хатшепсут встретили взгляды. Она, с виду миловидная, чуть полноватая, но несомненно, поскольку сумела столько лет держать власть в своих руках среди мужчин, была сильной и неординарной личностью. Поэтому и смотрела на меня пристально и даже чуть угрожающе. Я же с лёгкой улыбкой на лице смотрел прямо и открыто, словно мне нечего было переживать и бояться. Это она поняла и заговорила со мной первая. "Это правда? Ты занял место нашего возлюбленного царя Менхетпера?" Поинтересовалась она. Меня её постановку вопроса смутила и напрягла. Поэтому я ответил в противовес. Не знаю, что считать правдой, царь. Это понятие очень субъективное. Но я ничьё место не занимал. Я нахожусь на том месте, на котором повелел быть мой отец. И кто же он? поинтересовалась она. Амон, скромно сказал я, вызвав тем самым бурю возмущения и возгласов негодования позади её трона, особенно среди жрецов. Ты можешь это доказать? Она подняла одну бровь вверх. Я рассмеялся в ответ на такую наивную проверку. Все в недоумении посмотрели на меня. А ты можешь доказать, что он приходил в покоивальную к Яхмос? Отец такого, например, не помнит. С улыбкой поинтересовался я в ответ, делая намёк на то, что Хатшепсут сама объявила себя ребёнком от бога Амона, что тот якобы обрюхатил её мать, прикинувшись Тутмосом I. В зале мгновенно повисла тишина. А лицо Хатшепсут перекосило от гнева. Из миловидного оно в мгновение ока превратилось в окаленную морску волка. Визирь наклонился к ней, шепнул пару слов, и Хатшепсут взяла себя в руки, снова став внешне спокойной. "Всё вон", сказала она. Сначала кто-то не понял, кто-то не расслышал её, но когда она повторила уже жёстче, зал мигом очистился. Осталась только охрана, визирь и главный жрец в количестве 4 штук. Осирион сделал несколько шагов вперёд, подходя ближе ко мне. Давайте не будем конфликтовать сразу с момента знакомства, встал он между нами. Это никому не принесёт пользы. Мне просто не очень нравится, когда человек оскорбляет меня, сомневаясь в моей божественной сути. Я пожал плечами. Наверное, нужно по возвращению в Дуат попросить Хапи пару лет не разливать Нил. Думаю, за пару хороших жертву приношений он меня послушает. Лица жрецов осунулись. Поскольку неразлив Нила грозил голодом, а если это произойдёт в течение 2 лет, то и вымиранием большей части населения. Визирь поднял руку. Бахманту, мы не сомневаемся в твоей божественной сущности, просто ты должен понять наше смятение. Боги лично без жрецов не появляются рядом с простыми людьми. Слушайте, вопрос не ко мне, спросите Бастет. Я пожал плечами. Она меня сюда закинула по распоряжению отца. Причём против моей воли, я замечу, с неё и спрашивайте. А что? Это неплохая, в общем-то, идея, да, твоё величество. У Серамон повернулся к женщине. Главный храм богини Бастет находится в нескольких днях пути отсюда. Я мог бы спуститься понило вместе с богом Монту и проверить это его утверждение. В Бубасте мы отправимся вместе. Я сама хочу быть свидетелем её ответа, произдела она без особого раздумья. Выходим через 3 дня. Так пожелает его величество. Визирь склонился перед ней, видимо, поняв, что спорить бесполезно. На этом аудиенция была, в общем-то, окончена, и он повёл меня на выход, где нас ждали его слуги, подчинённые, а также рабы, сидявшие на корточках вдоль стены. Нам нужно поговорить, если Бог, конечно, не против, обратился он ко мне. Я пожал плечами. Он, явно тут хорошо ориентируясь, повёл в то крыло дворца, где я раньше не бывал. И вскоре мы остались с ним только вдвоём и принесённой едой. Визирь явно показывая, что еда не отравленная, попробовал по кусочку от всего, что стояло на столе. Я кивнул, показывая, что понял это. Затем достал свою вилку и ложку, поскольку теперь носил их всегда с собой в мешочке на поясе, и переложив часть еды на одно золотое блюдо, стал спокойно есть. Он внимательно за этим наблюдал, сам взяв ложку и нож, отрезая себе от тушки птицы по кусочку. Можно попробовать. Он показал рукой на вилку. Я вытер её и ложку от ткань, состилавшую деревянную подставку, и протянул ему оба предмета. Кстати, золото, из которого были созданы оба предмета, оказалось нечистым. Я это понял в процессе эксплуатации приборов. Они не ощущались мягкими, как было бы с металлом высокой пробы. А судя по чуть светлому оттенку, это электрум, сплав золота и серебра. Именно поэтому приборы были удобны в еде и не гнулись. Попробовав с помощью ложки и вилки поесть, он поднял на меня взгляд. "Удобно", сказал он, также вытирая их и возвращая мне обратно. "Так и едят все боги. Мы не будем обсуждать это. Большая часть знания о жизни богов запретна для людей". Я сделал вид, что извиняюсь. "Большие знания большие печали". Он удивлённо посмотрел на меня. "Какие мудрые слова", признался он. "Ладно, к делу". Я отложил приборы и посмотрел на него. Чего хочет Хатшепсут? Не думаю, что в её интересах будет ссора с богами. Убьёт оболочку своего племянника, которую я занимаю, это мало того, что вызовет гнев как минимум двух богов, планы которых она нарушила, так ещё и я обязательно вернусь мстить. И поверь мне, завоевание гиксосов, которые захватили Египет, покажется просто весёлым приключением по сравнению с тем, когда я лично займусь вами. Несмотря на спокойствие, у Серамона дрогнул. Хочу, чтобы ты знал, Бог Монту. Я сейчас говорю не от имени царя Хатшепсут, мягко сказал он. Я сам не хочу, чтобы с телом моего царя Менхипера что-то случилось. А, -а, а, да у вас же тут конфронтация между силами, которые хотят оказывать влияние на царей, вспомнил я. Жречество и номархи со стороны Хатшепсут против тебя и военной элиты на стороне Менхипера. Его глаза расширились. Ты очень хорошо ориентируешься в наших непростых проблемах, Бог Монту. Он склонил голову. Ой, я легко отмахнулся. Для того, кто живёт в Дуате, это не составляет труда. Тогда могу я поинтересоваться о дальнейших твоих планах? осторожно спросил он. Жить тебе никому не мешать, пока твой царь не вернётся обратно от Амона. Я пожал плечами, желательно при этом ни во что не вмешиваясь. Это вызовет небольшие проблемы для нас, я хотел признался он, снизив голос до шёпота. Мы строили планы мягко отодвинуть царицу в сторону, пока она не сделала царём и свою дочь тоже. Я почесал подбородок. Как-то это не входило в мои планы, признался я. Поскольку край не хотел влезать в местные разборки, несмотря на слова богини, что мне будет не вести, если я не стану выполнять её просьбу. Меня пока полностью устраивала безопасная жизнь фараона. Визирь задумался, поскольку было видно, что моё появление нарушило не один его план. "Что ж, наконец огорчённо вздохнул он. Похоже, у нас и правда нет другого выхода, кроме как услышать ответ богини Бастет. И как часто она отвечает смертным?" на всякий случай поинтересовался я. "Своим жрецам довольно часто, так что будем надеяться, что и в этот раз они её услышат". "Будем надеяться", согласился я. На этом наш обед был окончен, и мы разошлись с ним. Меня после пребывания царицы переселили в дальний угол, что явно являлось признаком неуважения. Но сделать с этим я ничего не мог. Главным царём считалась сейчас она. Мне же с моими двумя спутниками пришлось довольствоваться малым.